Маркиз де Шатарди многозначительно шепнул Нолькину. «Посмотрите, кажется, принцесса Елизавета нас с вами уже находит слишком старыми людьми. Она отдает предпочтение этому юноше?» «Не, она слишком умна для этого», — ответил Нолькин. «Она очень умна и гораздо хитрее, чем я думал сначала». Наверное, она ведет ловкую игру. Только жаль, что нас не принимают в игру эту. Бессмысленный вечер Берона совершенно расстроился. Сам он не выходил больше из кабинета. Да и герцогиня Курлянской громко сказала, что у нее очень болит голова сегодня. Через полчаса все гости уже разъехались с темным сознанием какой-то приближающейся катастрофы. Кто был повнимательнее — И ясно видел, те думали, «Если он сам не знает, что делает, если его поступками начинает руководить одно какое-то безумие, значит, скоро конец ему». И все радовались этому скорому концу и только рассчитывали теперь свои собственные шансы. Мало-помалу летний дворец погрузился в тишину. По опустевшим темным залам бродила только какая-то тень, Эта тень была девка-дура-арабка, которой не спалось. Она переходила из комнаты в комнату, останавливалась перед зеркалами, всматривала свое черное, едва освещенное лунным светом лицо, делала себе самой ужасные гримасы и по временам хохотала. И ей что-то не по себе было весь этот вечер. Может быть, и она предчувствовала, близкую бурю. На следующее утро Анна Леопольдовна проснулась довольно рано и даже решилась одеться. Она с нетерпением и замиранием сердца ждала Миниха. Чем больше думала она о своем положении, тем оно представлялось ей безнадежнее, и, кажется, не будь с ней Юлианы, всегда умевшей вовремя поддержать ее, Она дошла бы до отчаяния. Принц, не спавший всю ночь и не имевший никакой поддержки, уже давно дошел до отчаяния. Он рано утром хотел было съездить к Костерману, посоветоваться с ним, даже велел заложить себе экипаж. Но сейчас же и раздумал. Ему страшно было теперь выехать из дворца. Все казалось, вот-вот возьмут и арестуют, и при всем народе. Он направился было в комнату жены потолковать с нею, но она его не впустила. Тогда он снова вернулся в свой кабинет, заперся, стал думать, думать, и мысли приходили ему все такие страшные, такие печальные, что, наконец, он не выдержал и всплакнул. Он уже не думал о свержении Берона, не желал для себя ничего. Ему хотелось только... Как бы нибудь вырваться отсюда, уехать обратно к себе домой и вздохнуть на свободе. И если бы ему сказали теперь, что его ожидает только одно изгнание, он бы положительно обрадовался. Но, нет, нет, не выпустит он меня, отчаянно думал бедный принц. Что ж он выдумает? Что он с нами сделает? А в это время. У подъезда Зимнего дворца остановилась карета фельдмаршала. За этой каретой была и другая. В ней сидело несколько человек-кадет. Миних и кадеты были немедленно допущены к Анне Леопольдовне. Миних представил кадет принцессе. «Вы хотели выбрать себе пожий, ваше высочество», — сказал он. «Так вот, соблаговолите взглянуть на этих юношей». «Может быть, кто-нибудь из них и удостоится чести служить вам?» Принцесса подняла глаза на мальчиков. Все они были как на подбор, красивые, прекрасно сложенные, с живыми глазами и здоровым румянцем на щеках. Анна Леопольдовна на мгновение задумалась. «Но разве не насмешка это Ей приводят выбирать пожей, а завтра, быть может, ее самое с позором выгонят из дворца этого». И более чем когда-либо ей показала страшную мысль удалиться отсюда, от всего блеска, который ее окружает. Вдруг ей, постоянно убегавшей от блеска и общества, страстно захотелось видеть себя на первом месте, окруженную блестящей свитой, ведь она имеет на это право. «Все так и должно быть!» Неужели нет никакой возможности уничтожить ее злодеев? Вчера Миних говорил с таким участием и прямо выразил, что может помочь ей. А если в самом деле поможет? Что-то он будет ей говорить, чем кончится это свидание. Вот он теперь воспользовался предлогом представления этих кадет, чтобы быть у ней, чтобы говорить с ней. Ой, дай Бог, что все хорошо кончилось. Надо спасти себя. Надо непременно, тем более, что еще сегодня утром Юлиана Мэнгден принесла ей известие о том, что письмо ее к Ленару вручено надежному человеку и, наверное, в скором времени будет доставлено по назначению. Линар приедет. Новая жизнь начнется. Да, она начнется. Она должна начаться. И Анна Леопольдовна... За несколько минут совсем убиты и растеряны, вдруг вся с молодым порывом отдалась надежде. Она еще раз и уже ясными живыми глазами взглянула на кадет.